«А мне девок не хватает», — признался Арти, отвечая на неожиданный вопрос Цунюка. «Тебе мало?» — возмутилась Сильвия. «Раньше красавиц было больше», — объяснил начальник охраны. Глотнул пиво, покосился на трепещущие достоинства крашеной блондинки и продолжил. «Ну, не таких, как ты, конечно, но больше. Раньше было, на ком взгляд остановить». Арти знал, что шлюхи частенько бывают несдержанными и агрессивными. Наркотики, алкоголь и слишком много любви, иногда весьма жесткой, не способствовали мягкости характера. И потому не стал добавлять, что скучает не столько по красивым, сколько по ухоженным женщинам прошлого. По тем, которые принимали ванны или душ, которые умощали тела маслами, аккуратно стригли ногти и волосы, брили ноги и следили за тем, чтобы у них не пахло изо рта. В Зандре таковые практически отсутствовали. «Если тебе нравятся красотки, то обрати внимание на Эльзу», — посоветовала Сильвия. «Бедняжка весь вечер с тебя глаз не сводит». «Плоская», — вынес свой вердикт Цунюк. «Зато гибкая», — вставил Штыпя. «Такие бывают исключительными затейницами». Арти тоже бросил взгляд на черноволосую Эльзу, оценил еще неувядшую смазливую мордашку, стройность фигуры. На самом деле именно такие ему и нравились. Затем приметил отсутствие двух зубов справа, вздохнул и отвернулся. И замолчал, погрузившись в воспоминания, вызванные дурацким вопросом кролика. «Чего тебе больше всего не хватает?» «Да много чего!» и охотой ему было начать расспросы именно сейчас. Каждое поселение Зандра жило по своим законам, или по законам области, которой подчинялась и лидеру которой платила налоги. Но чаще, очень-очень часто, практически всегда, столица диктовала территориям основополагающие правила. С этими дружим, с этими нет, этих пускаем, этих нет и в том же роде, оставляя регулирование повседневности на усмотрение общины. А фермеры — народ суровый, фермеры с неприятностями сталкивались чаще столичных, для них даже кража старых сапог могла обернуться гибелью. Поэтому на некоторых окраинах вешали за такие провинности, которые в столице называли мелким хулиганством. И, естественно, законы менялись от территории к территории где-то допускались серьезные вольности, причем иногда до такой степени, что город начинал напоминать заправский аттракцион. А иногда, уставшие от вседозволенности Зандра, люди голосовали за настолько пуританские нравы, что женщины в обязательном порядке закрывали лица, а на улицах общались исключительно шепотом. Зандр многолик, и Остополь ничем особенным на его каменной физиономии не выделялся. За порядком в нем следили, но гайки не закручивали, позволяя уставшим от тяжелой жизни людям слегка расслабляться. Бары, в которых подавали не только спиртное, но и легкие наркотики, игорные заведения, исправно платящие в казну налоги, а на окраинах пара публичных домов. И в одном из них, в том из западных окон, которого можно было наблюдать за вставшими на ночлег мегатраками, гулял банкир. Таковы были правила, если позволяли обстоятельства, Баши устраивал своим людям полноценный отдых, оплачивая все их прихоти. Не всем сразу, разумеется, оставлять машины без присмотра никто не рисковал, но добрая треть ремов развлекалась в Моне Лизе на полную катушку, не отказываясь себе ни в выпивке, ни в общении, для которого в спешном порядке, Были рекрутированы работницы конкурирующего дома подвижные подружки. «За нашего банкира! За банкира!» то звучал уже седьмой или одиннадцатый раз, но Цунюк не забыл встать из-за стола, приветливо поднять стакан с пойлом и с важным видом кивнуть. Знаки уважения его бодрили, напоминали о высоком положении и приводили в хорошее расположение духа. «Лучший зандра Ура!» Ремы орали, девочки визжали, кто-то нюхал розу, кто-то отдавал предпочтение крепкому местному самогону. Другими словами, все шло как положено. И только внимательный взгляд, только очень внимательный взгляд мог бы определить, что гуляют в Монелизе какие-то странные ремы. Все до одного крупные, А если не крупные, то крепкие, а если не крепкие, то с повадками опытных бойцов. И все при оружии. И пусть агроном разрешал чужакам проносить в Астополь только короткостволы, все знали, что серьезные ребята опасные с одними пистолетами. В общем, если бы кто по-настоящему заинтересовался происходящим, то без труда определил бы, что кролик привел на традиционный отдых почти всю свою охрану. Это не запрещалось, однако выглядело подозрительно. — Что будешь делать за СК? — выбрав подходящий момент, осведомился Штыпе. Он служил главным механиком каравана и славился фанатичной страстью ко всем устройствам, сложнее выкидного ножа. — Разве нам его уже отдали? — осведомился вынырнувший из задумчивости Арти. «Не лезь не в свое дело! Заткнись!» «Отдадут!» — спокойно произнес кролик, остановив разгорающийся скандал. Главный механик и главный охранник недолюбливали друг друга. «Я не понимаю, почему агрономы-кочерга не вздернули этого мерзкого падальщика», — сказала Сильвия, капризно надув губки. «Он приносит только горе!» Пышные формы Сильвии — произвели на Цунюка настолько сильное впечатление, что он усадил искусственную блондинку рядом, но никак не ожидал, что она влезет в разговор. Впрочем, он уже достаточно выпил, пребывал в благодушном настроении и не собирался затевать ссору с продажной девкой. «Никто не понимает, лапотика, никто. Но я даю слово, что скоро флегитонов сдернут. Правда? Вокс-попули, вокс-дэй. Чья идея? «Не обращай внимания, Лапочка!» идея ваксы?» «Представляю, как тебе тяжело!» — хмыкнул подвинувшийся ближе Штыпя. «Что может быть тяжелого?» — удивился кролик. «Я ведь с ней не живу. Я ее трахаю. А почему ты заговорила ЗСК?» за «Дашь мне в нем покопаться!» «Тебе интересно?» «Еще как!» «Мне тоже!» — подначивает Сунюка. Агроном на самом деле не сильно ошибался. Среди предков и родственников баши имелись и стряпчие, и лавочники, имелись врачи и музыканты, однако отец и дед кролика были инженерами, и благодаря им первое образование у Цинюка было техническим, инженер-механик ядерных силовых установок. Значит, правда, ты хочешь раскурочить ЗСК? В первую очередь я хочу его выгодно продать, потому что... «Мне вас, оборванцев, надо кормить и поить!» «Слава банкиру!» Пришлось подняться и поприветствовать благодарных оборванцев. «Так вот, в первую очередь я хочу выгодно продать ЗСК, но перед этим мы с тобой в нем покопаемся, штыпе. Обещаю, вскроем все, а не только те зоны, в которые разрешают лазать апостолы». «Отлично!» «Но сначала нам нужно забрать ЗСК за и повесить этого ублюдка флегетона». «Да, так всем станет легче», — вставил свое слово Арти. «Он должен заплатить за ящика и перца». Ему не давало покоя нанесенное флегетоном оскорбление. «Заплатит», — сквозь зубы пообещал кролик. «Все они заплатят».